Глава вторая. «И что? Ты не будешь бороться?» в с п л е с к и в а е т руками Юлич, расположившись в удобном кресле переговорной комнаты. После собрания мы сразу ринулись сюда, чтобы всё обсудить. В голове пока не укладывалось, за какие такие заслуги Зорин мог получить повышение. Не то, чтобы я с ч и т а л его недостойным, нет. Но даже если сейчас не брать в расчёт меня... то в нашей команде много ребят не хуже Никиты, которые имеют больше опыта в проектной деятельности. Возможно, они уступают ему в лидерских качествах, но все же. Светлану я знала уже два года, и причин усомниться в ее адекватности у меня не было. Раз за разом она принимала правильные решения, поэтому бороться, нервно смеюсь я, на мечах или на кулаках. «Не иронизируй. Ты понимаешь, о чем я говорю?» – заводится Юля. «Не понимаю, Юль. Что ты предлагаешь сделать? Подставить его как-то? Или запереть в сортире и заставить написать отказную?» Начинаю злиться, перед глазами этот предатель. По-другому и назвать его н е могу». Сразу после слов Светланы Зорин вышел и произнес несколько приветственных слов. Несмотря на жуткую несправедливость, нашлись среди нас те, которые тут же принялись лебезить перед Никитой, заглядывать ему в глаза, поздравлять, желая успехов. Всего день назад они восхищались мной, будучи уверенными, что именно я займу это место». И не только они. Поэтому, как только Светлана и Зорин скрылись из видимости, меня окружила большая часть ребят нашей команды, забрасывая вопросами и возмущениями. А я, которая обычно знала многое, вернее, больше, чем другие, просто не представляла, что им ответить. «Юлич, не пойдем работать. Вечером еще созвонимся». Не хочу больше об этом говорить. Время до среды прилетает незаметно. Не плюю на все и из г о л о в ы ухожу в работу. Провожу несколько встреч с рабочей группой, еду в пару филиалов для сбора необходимых данных и, наконец-то, завершаю оформление очередной фазы презентации. О з о р и н и и всей сложившейся ситуации стараюсь не думать, однако он сам дает о себе знать, воспользовавшись корпоративной почтой. В письме напоминает о возложенной на нас ответственности за организацию поездки и предлагает в обед закупить все необходимое. Бросаю взгляд в правый нижний угол монитора. До встречи, час. Отвечаю «Окей». И не проходит получаса, как у меня звонит мобильник. с т а ж ё р Именно так «Зорин» записан в моей телефонной книге. Непорядок. Надо бы поменять на что-то более подходящее. «Привет, Барбариска». «Гад! Угу. Ты что, не в духе? Что-то случилось?» «Абсолютно ничего, Никит. Стараюсь сдержать грубость, готовую в любой момент сорваться с языка. Ты по делу звонишь? Или справиться о моем настроении?» Секундная тишина и спокойный ответ. «Я освободился пораньше. Предлагаю прямо сейчас отправиться в магазин». «Не имею ничего против. Встречаемся через пять минут на свободе, возле проходных». Отключаюсь и спешу в раздевалку. Надев бежевое пальто и намотав шарф на шею, смотрю несколько секунд на себя в зеркало. Нет. Ну его. На улице 10 градусов тепла. Да и ходить мы будем не по рынку, а по теплому супермаркету. Спускаюсь по лестнице, прикладываю пропуск к турникету и миновав проходные, попадаю на Солнечную улицу. Неподалеку стоит Зорин и разговаривает по телефону. На нем джинсовка и... Очки. Вот же странная манера носить солнцезащитные очки зимой, даже в мороз. Идиотизм. Ловит меня взглядом и широко улыбается. Что я говорила? Что у него н е в е р о я т н о улыбка? Да ничего подобного. Такая же идиотская, как и все остальное. Да и не улыбка эта. Ох, мылочка. Сволочь. Какая же он сволочь. «Привет». б е р е т мою руку, размещая её на своём предплечье. Несколько секунд его тёплая ладонь согревает мои пальчики. Внутри всё переворачивается от противоречивых чувств. С одной стороны, от обиды хочется вырвать руку и высказать всё, что накипело. А с другой его п р и к о с н о в е н и е мне п р и я т н о е Вот что за дурочка я. Супермаркет находится в шаговой доступности. Переходим проезжую часть. Преодолеваем огромную стоянку, и вот уже перед нами разъезжаются автоматические двери, приглашая пройти внутрь. Вижу вереницу тележек. Подскакиваю к ним, чтобы опередить Никиту. После того, что он сделал, мне не нужна от него никакая помощь. Справлюсь сама. Достаю из кармана заранее заготовленную монетку и, снимая блокировку, освобождаю тележку. Поднимаю взгляд на Зорина — Он, замерев в удивлении, приподнимает брови. Как же хочется ему сейчас показать язык, прям не в моготу. Но я сдерживаюсь, напускаю невозмутимый вид, и мы, я и тележка, с неприятным звуком проезжаем мимо него. Ну вот же, постоянно мне п о п а д а е т с я скрипучие тележки. Служу за спиной, как этот гад посмеивается и даже не предпринимает попытки забрать ее. «С чего начнем?» «С напитков?» — обводит взглядом супермаркет. У Гоку доставая подготовленный еще на выходных список необходимых покупок. «Ого, Барбариска, да ты основательно подготовилась!» — замечает листок в моих руках Никита. Натянуто улыбаюсь ему и тут же отворачиваюсь, чтобы скривиться. Строит из себя лучшего друга. С напитками управляемся достаточно быстро. Уговор с нашими очень простой. Алкоголь берет каждый сам для себя. Поэтому мы закупаем лишь сухое красное вино для глинтвейна и сок с минералкой. Протягиваю руки в намерении поднять упаковки со стеллажа. Как вдруг слышу недовольный голос Зорина. «Аля!» Его ладони ложатся мне на талию, миг, и я уже не чувствую под ногами пол. Этот просто переставляет меня в сторону, молчу возмущенно сопя. Никита укладывает все на нижнюю полку тележки, и мы двигаемся дальше. Пробежавшись по всем отделам, наполняем тележку доверху. Вести и не пыхтеть не получается, она нереально тяжелая и неповоротливая. о Зорин лишь подтрунивает. «Давай, Барбариска, я в тебе не сомневаюсь. Посмотри, он бабулька, и то шустрее тебя». Хм, «Что нам осталось? Самое главное мясо для шашлыка?» Заглядывая через мое плечо в листок. Еще раз пробегаю глазами по списку, не упустил ли я чего. о «Мясо купим на рынке за день до поездки, в пятницу». «Оу, Барбариска, да ты все же не потеряла до речи, а я уж подумал, что ты разучилась говорить». Смеется, приобнимая меня за плечи. «Гад!» Ускоряю шаг, выскальзывая из мужских объятий.